Пятое. Восточный вокзал. Сломался эскалатор. Карабкаясь по ступенькам, я задыхала стеснившей меня толпе, которая тащила меня за собой. Почувствовав, что вот-вот потеряю сознание, я постаралась выбраться из толпы и зашла в кафе. Народу и там было много. Пришлось сесть у стойки. В животе у меня бурчало от голода. Я выпила чашку шоколада, проглотила два круассана. По щекам у меня текли слезы, и я старалась изо всех сил удержать их, чтобы на меня не обратил внимания стоящий за стойкой хозяин. Хватит того, что я одета, черт знает как. А дальше-то что? Я не хочу кончить жизнь, как Кэндис, но тоже, как она, знаю, что мне уже никогда не жить, как все люди». В их глазах я навсегда останусь девушкой, которую маньяк держал в заточении и насиловал два года подряд. На мне клеймо, и его не смыть. Отныне я ярмарочная чучела, обязанная отвечать на вопросы. «Что с вами делало это чудовище? Сколько раз? Как оно это делало?» «Все захотят знать. Полиция? Суд?» «Я отвечу». Но каждый ответ будет вызывать новый вопрос. Они будут спрашивать, спрашивать, еще и еще, чтобы я опять и опять выворачивалась наизнанку. А что, если я влюблюсь в один прекрасный день? Что, если встречу человека, который меня полюбит, научит смеяться, сумеет уважать мою свободу и чувствовать, как я нуждаюсь в защите? Мне нравится думать, что так и будет». Нравится представлять себе нашу встречу. Она произойдет, как в кино. Совершенно неожиданно, так мне кажется. Но вот настанет момент, и он узнает, кто я есть. Девушка, похищенная маньяком, клеймо замарает все остальное. Возможно, он меня не разлюбит, но любовь станет другой, чем раньше. Станет сочувствием, жалостью. Мне не нужна жалость, не хочу оставаться до смерти жертвой. Я дрожу, мне холодно, я уже не ощущаю свой побег победой и освобождением, но я сильная, я могу совсем справиться. Два года я жила в аду, и больше не хочу жить на насмерть перепуганной зверушкой. Я побывала жертвой маньяка, но не поменяю один ад на другой. Глаза у меня слипаются. Я чувствую, что смертельно устала. Закономерная реакция организма на все, что я только что пережила. Вцепляюсь покрепче в табурет, стараясь с него не свалиться. Вспоминаю маму, и слезы снова начинают течь по щекам. Я не знаю, как она умерла, но знаю совершенно точно. Причина ее смерти — я. В каком-то смысле? «Время растеклось. У меня нет опорных точек. Что-то для меня очевидно и ясно, но рядом провал». И тут на экране телевизора, подвешенного в углу кафе, начинают плыть невероятные картинки. «Мне кажется, что у меня галлюцинация. Я тру глаза и начинаю прислушиваться. Я хочу знать, что говорится по новостной ленте». «Страшное событие в Эльзасе», На хуторе в лесу Птит-Пьер, недалеко от города Саверн, ранним утром начался пожар. Тревогу поднял жандарм. Прибывшие пожарные эффективно справились с огнем, перекинувшимся на окружающие деревья. По поводу причины пожара начато следствие, так как пожарные обнаружили четыре обгоревших трупа среди остатков дома, принадлежавшего Хайнцу Киферу, немецкому архитектору, который... Сердце едва не выпрыгнуло у меня из груди. Ком встал в горле, мешая дышать. Бежать. Я положила деньги на стойку и, не дожидаясь сдачи, поднялась, взяла сумку и вышла из кафе. Клэр Карлайл больше не существовала. На свет появилась незнакомка.